ЭПИЛОГ Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание к фессалоникийцам. В комнате на бывшей Ленина лежал ковер. Он был всю жизнь. На нем Лена и Саша учились ходить. Лена прочитала кучу книжек, придумала и додумала почти всех героев своей юности, определилась с главными девичьими мечтами и вырыдала значительную часть девичьих бед, а еще раньше освоила тонкое искусство бега по лабиринту. У ковра был геометрический узор, многоугольники разных размеров и цветов смыкались и пересекали друг друга, образуя видимые заинтересованному взгляду маршруты Квесты и лабиринты. Правила можно было сочинять на ходу и заранее. Чем больше, тем интереснее. В основном, конечно, условия сводились к быстрому или не очень быстрому хождению и ползанию по линиям определенного цвета. Наступила мимо, сорвалась пропасть или потеряла руку, ногу, голову. Не самая захватывающая перспектива и не самый правдоподобный сценарий. Но в багровые ромбы по центру Лена предпочитала не наступать даже взрослой. Название играм Лена почему-то не придумывала. Как-то не видела необходимости. Правильно делала, оказывается. Чего напрягаться, если за тебя все придумано. И правила, и название. Решетчатый лабиринт, как в литое, подходит. Хотя решетки не снаружи, а внутри, оказывается. Остальное повычерней. Зато и пугает сильней. Эстезионейробластома решетчатого лабиринта. Анасмия. Экзефтальм. Метастазирование. Страшнее, чем в детстве. Не страшнее, конечно. Страшнее, чем в детстве не бывает. Тоскливее — это да. И безнадежней. Загнали нас в лабиринт и бегаем, как крысы, от бывшей Ленина до опухолей и обратным. И куда не ткнись, решетка. Ладно. Лили Васильевне тяжелее было. Не жаловалась. «Я не буду. Вы уж простите». Непрощённая и не непростившаяся — это все таки разные вещи. Один мне никогда не простит, второго я никогда не прощу. Оба со мной не простились, зато я с ними как надо. День прошёл не зря. Не говоря уж про остальное. С Сашей было труднее всего. Чуть ей не сболтнуло, но сдержалась, слава богу. Простились — и ладно. Может, простит. А нет, будем считать, что и это к лучшему. Положено во всем искать хорошие стороны. Но вот ближайшее. уязвленный человек, лишённый поддержки там, где привык поддержку получать, в первую очередь от семьи и близких, может зачахнуть и сгинуть, туда ему и дорога, говорит товарищ Дарвин, а может и устроить ураганную эволюцию в рекордно сжатые сроки, потрясти или спасти мир. Стать героем или просто раскрыться там, где не предусмотрено дверок? Сахар в кофе для Митрофановым Лена размешивала не потому, что у нее пунктик на контроле и доминировании. Надо ей это очень. Лена с куда большим удовольствием лежала бы на диване под сериальчик или передачу про хищенную фауну Антарктиды. Лена клала в кофе Митрофанова две ложки сахара и тщательно перемешивала только потому, что Митрофанов пил кофе сугубо с двумя ложками сахара. А сам положить его забывал. И частенько от этого огорчался, либо отставлял кружку. Сколько Лена этого кофе выплеснула? Кафе? Повод есть? На неделю хватит. А Лена положить сахар не забывала. Ей не нетрудно потратить полторы секунды на то, чтобы родному человеку стало удобно. И так, как надо. Так было всегда и со всеми. Это подразумевалось само собой. Потому что я же жена, я же мать, дочь и так далее. Как иначе-то можно? Терпеть, смотреть, как человек морщится и отставляет чашку, надевает несвежие носки или пишет на туалетной бумаге, раз пища кончилась, никак нельзя. То, что такое поведение воспринималось не как незаметная забота, а как удушливый контроль, оказалось очень обидным и несправедливым. А еще обидней и несправедливей то, что без заботы, крыша над головой и тёплой стеночки за спиной, человек добивается успеха, о котором в тепличных условиях ему и думать было лениво. Я считала, что он ангел, потом, что он гад. Он просто неплохой мужик и остался таким, каким был. Просто раньше был мой, а теперь сам не свой. Ну и предатель, конечно. Митрофанов за пару месяцев вырос из обыкновенного дядьки в Героя пособия по краеведению, что важно для любого мужика с зачатками амбиций. В Героя, способного улучшить жизнь кучи людей, близких и совершенно незнакомых. А это важно для любой зрелой личности. Можно было списать рост на вдохновляющую роль любви. Лену это уязвило бы, но и немножко подбодрило. Вот, мол, научился Митрофанов в молодости слушаться умных, активных женщин. Добился чего-то, потом расслабился, а теперь новую активную нашел, снова напрягся и попёрла. Но, к сожалению и облегчению, следовало признать подпинывание мягким женским местом вторичными и не слишком существенными по сравнению с фактором захлопнутой двери. Лена это и по себе видела. Они с Митрофановым вцепились друг в друга молодыми и замотались в кокон относительного благополучия так, что ни шагнуть, ни дернуться. Так, сцепившись в мертвом блоке, и шли потихонечку к дну достойной старости, такому же относительно комфортному и смертельно вязкому. А когда Митрофанов оттолкнул Лену, получилось, как в школьном стежке. Оковы тяжкие пали, темницы рухнули, и он рванул вверх к свободе. Елена по привычке туда же, хотя поначалу честно пыталась, как завещана Офелии, и реакцией отталкивания. Не к этому Лена себя готовила, оказывается. С другой стороны, всерьез есть смысл готовить себя лишь к смерти. Только она придет по-любому и без обмана. Все остальное, извините, жизнь. И вот уж чего не ждали. Вместе со сколько можно-то? и, эх, чуть-чуть не успели, относятся к ее сущностным характеристикам. Многое не успела. В Америке не побывала, в Антарктиде тоже, даже на Байкале. В Кабриолете не прокатилась, ганджу не курила, волосы в зеленые не красила, внуков не нянчила, прадедов не узнала, английский не выучила, игру престолов не досмотрела. Да и не начала, честно говоря, скучно. В Ниагарском водопаде не купалась. В космос не летала. С двумя мужчинами не пробовала. И хотя бы с одним негром или женщиной. Даже мужу не изменила ни разу дура такая. Хотя юридически-то мы не в разводе. Так что будем считать, формальный зачет есть. Ремонт на бывшая Ленина не сделала. все собиралось только. Смешно. Бывшая Ленина. «Сами вы бывшие. Я настоящие. Это вы бывшие. Ну или вы существуете, потому что я про вас думаю. Ай, больно как. Зато проходит быстро. И зато походило. Вообще я молодец, между прочим. Я и раньше была молодец везде. Дочь вырастила, мужа, как это сказать, возмужала. Допустим, все здоровые, хорошие. Вон самостоятельные какие, аж брызги из глаз». Обед, ужин всегда готов, дома чисто, в обеих квартирах, на работе порядок. елки палки когда весь город покупает и носит то, что ты для него выбрала, это же совершенно особое чувство, острое и сладостное от того, что никто про свою подчиненность твоему выбору не знает. И предельное в случаях, когда дамочка в кофте из твоего набора истово вкручивает собеседницу в парикмахерской, какая она вся не такая, потому что сочетает в себе оригинальность и неповторимость. Хотя этим, конечно, странно гордиться. Все равно, что гордиться тем, что ты человек русский, женщина. О, русский женщина, это прям хорошо. Прямоходящий, умеешь жарить картошку и вставать по будильнику. Кто не умеет-то, у кого семья не в порядке? Кто на работе не делает того, что от него требуется? Люмпины да бомжи, о них не будем. Впрочем, они же, наверное, тоже чем-то гордятся. Такие, как Витя, даже обоснованы. Но есть и большинство. Всегда есть большинство. Родился, покоптел, умер. Как Тимофей говорит, это арка героя такая. Каждый герой, хоть и 35-го плана. Каждый считает себя лучшим и уникальным. Каждый готовится к чему-то особенному, и каждый действует, руководствуясь собственной моралью. И таких моралей куча. Есть главные, есть частные, а есть одна, вытекающая из вышесказанного. Мораль такая. Бывают люди, которые не пригодились. Их большинство. Иногда жизнь прожита зря. Так что, не жить теперь? Человеку надо считать себя лучшим, чем кто-то еще. И это несложно. Можно же и Чупов считать особенным городом. Типа у нас тут не свалка, а уникальный центр притяжения миллионов жизней. Их кусочков, которые можно собрать в мозаику. Перегной будущего урожая, для которого мы, если не почва, то теплица. Тфу, Моя-то жизнь еще не прожита, ну, технически. И прожитый кусок был не зря, так? Если уж гордиться, то последними неделями. когда я подняла весь город, поставила в маршевую позицию, а теперь также уверенно удержала от похода в пропасть. Всех удержала. От активистки Майи Александровны, от которой уже трясутся потребнадзор, прокуратура и райсуд, до мудака Бехтина, который меня вроде вполне определенно понял, не говоря уж про Митрофанова и Ивана. А с другой стороны, как у них будет дальше без меня-то, сказать невозможно. Можно только посмотреть, а для этого придётся вернуться. Надо исходить из того, что не вернёшься. Тогда может получиться. Не в том смысле, как в нудном стихе из старого фильма. И каждый раз навек прощайтесь. Я не на миг ухожу. Но просто, чтобы не накаркать. Такое моё цыганское счастье — спотыкаться на ровном месте, ронять бутерброд маслом на единственную белую блузку и напарываться на ржавое стриё в памятнике средневекового зодчества, воздвигнутом без единого гвоздя. Поэтому сейчас надо уйти как следует. Это важно. Это всегда было очень важно. Иногда важнее всего. Жить ради других — штука красивая и социально обусловленная. Но жить ради другого — глупо и преступно с точки зрения эволюции. Приводит к сатрапии. В одной или семье, во всем ли государстве, разницы нет. В нашу эпоху, да и всегда, главное — родиться, жить и умереть так, чтобы самому не мучиться и других не мучить. И оставить нужное наследство тем, кого считаешь своими, при этом не оставить никакого беспорядка и мусора. Тогда, может, и впрямь вспомнят. Сейчас как следует прибраться перед уходом не удалось — Но попыталась ведь. Сделала, кажется, что могла. Дочь наставила, своих мужиков направила, чужих приструнила, к нотариусу сходила, ключи на бывшей Ленина оставила, записку написала. «Я ничего не сделала. Город гниет, Я тут сгнию. Народ звереет, надежды никакой. У дочери дырка в душе и мечта удрать с подальше отсюда». Ни стакана воды мне, ни цветочка на могилу. Мужики глядят в Наполеоны, а сами ничего не могут. Или могут? Должны. Другого выхода все равно нет. Как же хочется посмотреть, что у них получится, что у нас получилось, доделать, что не успело. «Вдруг получится?» — подумала Лена отчаянно. Шанс то есть, и метастазирование не обязательно». А что врач смотрел, так, ну, положено ему. Летальность там меньше 50%. А осложнений, рецидивов и метастазов будем бояться, когда доживём. 10% без осложнений — это не 100, но и не полпроцента. Это каждый десятый. И почему не я-то могу оказаться такой десятый или двадцатый? Я в классе двадцатый как раз была, по алфавиту. Потом, правда, Борисенко с семьей переехал. «Я стала девятнадцатой, но была же двадцатой». «Была?» «Прекратить истерику», — устало подумала Лена и вытерла глаза, пока правый не болит. «Если шанс есть, надо им пользоваться, а не рыдать тут, в корчах. А если нет, тем более глупо переводить остаток времени на добровольные страдания. Мне, похоже, и обязательно хватит». День обещал быть безоблачным. Небо вызревало из предрассветной серости в сочную голубизну, почти белую по нижнему краю на линиях соприкасания с алой кромкой дальних крыш и верхних этажей. Вдалеке забывшая Ленина, за желтым домом, силуэт которого красиво дополнили золотые колобки Спаса Преображенского собора, за поселком Северным четким смерчиком крутилась стая птиц, Картина была величественной и красивой, особенно если забыть, что птицы крутятся над свалкой. «По пути еще полюбуюсь», — подумала Лена. Такси она вызывать не стала. Лена никогда не была фанаткой прогулок, но отказываться от, может быть, последней было странновато. Без запахов идти будет легко и приятно. Интересно, это надолго или, скажем так, навсегда? Скоро узнаю. Лена надела куртку, Обулась, поставила конверт с письмом Сашу на зеркало, подхватила сумку и пошла в больницу».